Глава 71 В священное время полной луны буга га Бу-га, бу, -бу -га, когда первый глурф открыл связь со Вселенной «Гу — Гу-ба-ба-ба-ба, ба Он поклялся, что спасет свой народ, и... Кики отвернулся от Паркера. — к к, -к, -к, -к, -к, -к, -к, -к, -к Глурф кивнул и вознес руки к небу. Да, простите, трудности перевода. Так вот, есть время, когда под землю лучше не соваться. Да почему? Крот поднял указательный палец. Кака-ка-как-каки! Глур взакивал. Буга! Это обосраши, значит, что под землей в это время, не знаю, как правильно, то ли рыскует, то ли бегают, то ли. Да пофиг. Ладно, ладно, я пытаюсь быть точным. «В общем, там ползают сузры». Паркер с сани переглянулись, затем перевели две пары глаз на крота. «И?» «И они откладывают личинки в человеках. Они такие малюсенькие, с ножками и усиками». Кики показал на пальцах размер этого самого сузра. «Вот этими ножками...» Он стал перебирать пальцами на раскрытой ладони. «Они пробираются через отверстие «У вас их сколько? Два уха, два глаза, две жопы...» «А нет, постойте». Крот на миг задумался. «Я все время забываю. У человеческих особей две дырки там». Сани краснее ответил. «Только у девчонок». Кики покачал головой, затем пожал плечами. «Все равно залезут в другие дырки». «Это никогда не кончится». Пронеслось у Паркера в голове. «Что за дикое приключение» нет, чтобы зайти через парадный вход. Шумно выдохнув, он отсел подальше от одного из особо приставучих глурфов и задал вопрос. Даже не так, скорее вкинул его, ради галочки. Может, есть способ, как обойти их? Ну, то есть, я не знаю, противоядие там или... — Понял, понял. Кики прочистил горло и обратился к вожаку. — Кик-кик-кик, кик-кик! Глурф постучал сжатым кулаком по своей маске. — Буга! Что? Буга бу, буга! -бу -бу Он сказал, что можно намазаться под кожным жиром цодра, и тогда сузры к нам не сунутся. Отлично! Паркер хлопнул в ладоши. Уже хорошо, вот и выход. Кики грустно покачал головой. Грязножоп, ты ничего не смыслишь в цодрах. Это опаснейшие из диких зверей. Они охотятся по ночам, и, говорят, один только их внешний вид может вызвать остановку сердца. Бля-бля-бля, бля-бля. Буга! Он сказал, чтобы ты не выражался. Это некультурно, жопа. Паркер взъерошил волосы. Может, есть что-то еще, чем можно вымазаться, чтобы отпугнуть, как их там? сузров Секунду. к кик ик Глурф ткнул пальцем в ягодицу стража. Буга, буба! Все глурфы засмеялись и через несколько секунд замолчали одновременно. — Черт. — Он сказал, что ты можешь вымазаться тем, что у тебя в жопе. Бубуг. Но это не поможет. Сам догадался. Паркер со всей силы пнул ногой какой-то на вид мягкий предмет. Тот оказался совсем не мягким, и по свалке пронесся злобный крик стража.